Хор звонких детских голосов, раздававшихся из мощных динамиков, резал уши. Заполнившая салон машины, жуткая мелодия била по нервам похлеще высоковольтного удара током. И даже бушующий за окном ветер, чей свист не заглушали поднятые до предела стекла, не мог ее перекрыть. «Может, сменим станцию?» Бросил я развалившемуся на соседнем сиденье напарнику, что скрестил руки за головой и пытался подпевать. «Не порть момент, Холт!» Я эту колыбельную последний раз в детстве слышал. Отмахнулся от меня Бойди, продолжая мерзко фальшивить. Колыбельную? Неудивительно, что этот, мать его, фей вырос повернутым на всю голову. Глухо скрипнув зубами, я вцепился в руль и снова уставился в заледеневшее лобовое стекло. Дорога петляла в темноте между заснеженными елями, и пусть фары с дворниками работали на износ, ни указателей, ни табличек с милями разглядеть не удавалось. Приходилось ориентироваться по телефонному навигатору, а ещё надеяться – что в вечернее время на эту насквозь промёрзшую трассу могут сунуться только конченые психи. Вроде двух копов из полицейского департамента Вулф-Рока. По радио одна хреновая песня сменилась другой, но в бойде о Мелли эта другая ностальгических чувств уже не вызывала. Уставившись в мобильник, он зачитывал мне переписку коллег из общего чата, и тут же остроумно, как ему казалось, ее комментировал. «Орентель передает тебе привет и благодарит, что подменил его на этом задании». Как будто меня кто-то спрашивал. Невесело хмыкнул я, вспоминая утреннюю сцену в кабинете шефа Сниффера Блау. Как выяснилось, нельзя просто так врезать по носу капитану полиции, тем более, если этого ублюдка зовут... Альф Тарлсон. Произнеся имя одного из самых ненавистных членов нашей команды, Бойди громко заржал, и от этого издевательского звука у меня разом заныли все зубы. Работая три года в одной команде, мы с Феем не были друзьями. сам он называл наш союз браком по расчету, а я все чаще ловил себя на мысли, что хочу развода. Особенно, Такие дни, как сегодня, когда заперт с ним в одной машине. Он, как обычно, треплется. Я, как всегда, молчу. Зная, что о Мелли не нужны собеседники. Он сам себе отличный рассказчик и слушатель. Даже невольно задумаешься, все ли феи такие. Не сказать, чтобы я много их повидал. А тех, с кем чаще имел дело, женского пола. В приюте крылатых шлюх, где я провожу почти каждый выходной, пытаясь сбросить напряжение, накопленное за рабочую неделю, с ними сильно не поговоришь. Получил разрядку, оставил свой дневной заработок и свалил на все четыре стороны. Все в шоколаде. Ты, удовлетворивший, пусть и на короткое время, одну из базовых потребностей. И девчонки, насытившиеся сексуальной энергией, что была для них сродни религии и не давала умереть от истощения. Выразительный голос диктора прервал игравшую в салоне музыку и принялся зачитывать сводку новостей. К концу его речи связь начала барахлить, но не критично. Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях призывает жителей Вулф-Рока, Касл-Грина и Дварф-Рока не покидать свои дома. «Объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снежная буря с порывами ветра, да...» «Только этого нам не хватало!» Бойди театрально стукнулся лбом о стекло. «Может, ну его к бесу? Вернемся домой!» «Проверь сигналку. Как там наш объект?» Напарник тяжело вздохнул, переключил программу на телефоне и сверился с картой. «Движется по Пасифик-шоссе на запад». «Где это?» «В заднице Вселенной», – пожал он плечами. «А если конкретнее?» «Пяти милях от нас». Фей пригляделся. Судя по карте, там полная глушь, а посреди неё какой-то семейный экоотель отель Нашли тоже место. До Вулфрока добираться дольше». протянул я прикидывая перспективы что совсем не казались радужными зато будет где переночевать спроси кто меня сейчас даже не вспомню что курил решаясь на эту авантюру на работе за сорванное задание по голове бы не погладили но и не уволили бы отделались выговором оттянули маячившие на горизонте повышения до капитанов полиции и жили себе дальше нет же Вжал педаль газа в пол и едва не впечатал нас в вылетевшую справа машину. Реакция оказалась быстрее мыслей. Вильнув в сторону, нажал на тормоз, и наш внедорожник резко развернуло прямо посреди трассы. Всё ждал, когда в нос ударит подушкой безопасности. Но, похоже, кто-то из коллег уже использовал их до нас с феем. «Дерьмо!» прохрипел Бойди, дергая ремень. Надо проверить, что там за смертник. грёбаная штука. Кажется, заклинило. Сиди здесь. Я сам проверю. Нажав на ручку, я открыл дверь и в лицо тут же ударил колючий ледяной ветер. Погода хреновее некуда, но пришлось выбираться. Благо, новые зимние ботинки не скользили и не вязли в снегу, А вот про парку с шапкой, что остались лежать на заднем сиденье, я вспомнил не сразу. Свет фар внедорожника освещал чёрную импалу, но не давал разглядеть через тёмное лобовое стекло сидящего за рулём водителя. Номеров на машине не наблюдалось, а значит, ко всему прочему, не мешало бы проверить документы. Когда между мной и водительской дверью осталось меньше трёх футов, она открылась, И наружу выбрался, укутанный в белое одеяло, шарик на ножках. Неуклюже переступая белыми дутыми сапогами, этот шарик чуть приспустил одеяло с головы, и в поле зрения показалась зимняя шапка из серого меха, какую носят лесорубы и охотники. Лицо разглядеть не вышло, как и определить, какого пола или к какому виду относится нарушитель дорожного движения. Ростом мне по плечо. Одной обтянутой в перчатку рукой он придерживал края пухового одеяла, которое, по всей видимости, заменяло ему куртку, а второй крепко сжимал монтировку. То ли испугавшись, то ли надеясь, что я тут просто свежим воздухом подышать вышел, он не подошел ближе, а застыл у самой двери. Около минуты играл со мной в гляделки, а потом... кнул в мою сторону своим грозным оружием. «Вы сами виноваты», – раздался приглушенный свистом в юге девичий голос, тонкий, как у подростка и взволнованный до крайности. «Такая погода, а у вас скорость, будто в гонке участвуете. Выскочили, как из-под земли. По сторонам не смотрите. Могли бы уступить». «Охренеть! Только сцены...» «Лучшая защита это нападение мне сейчас не хватало». «Даже если вы поцарапали свою машину, платить вам я не буду». Девица разошлась не на шутку и замолкать, судя по всему, не собиралась. Пусть я не видел ее лица, но был уверен, что под этим одеялом у нее от злости раздуваются ноздри, а взгляд пытается просверлить во мне дыру размером с вулф-рок». Не хватало еще разборок с сопливой девчонкой, решившей погонять на отцовской тачке. Не вести же ее сейчас в участок. Да и не моя эта работа. Уже было решил плюнуть на все и вернуться в машину. Но тут ветер дунул в лицо и донес запах крови. Насыщенный, металлический. Он забивал ноздри и будил запертого внутри меня дикого зверя. Будто почувствовав перемену в моем взгляде, девица принялась нервно коситься на боковое стекло своей импалы. Я тоже попытался разглядеть, что там привлекло ее внимание, но лед и иней были надежнее любой тонировки. «Может, разъедемся?» – неуверенно предложила она, и рука, что продолжала сжимать монтировку, затряслась. «Прости, детка». «Но у меня для тебя плохие новости». Всё же подал я голос и сделал шаг вперёд. «Я пока осмотрю салон, а ты подготовь документы». «С какой стати я должна демонстрировать вам свои документы?» возмутилась она. «Кто вы такой?» Решив предъявить ей значок, я пошарил в заднем кармане джинсов, но ничего не нашёл. «Вот дерьмо. Похоже, он остался в парке». «Брось монтировку», – отдал короткий приказ, мысленно просчитывая свои дальнейшие действия на случай, если она взбрыкнет. «Зачем ты ее вообще достала? Если не заметили, то сейчас ночь. намного миль вокруг ни одной живой души. А вдруг вы – маньяк?» «И что? Хотела помочь мне сменить колесо?» – хмыкнул я. «Брось монтировку на землю. Я больше повторять не...» Договорить я не успел. В спину девчонки резко ударил разыгравшийся не на шутку ветер. А когда она дернулась, едва не упав, сорвал с ее головы лохматую шапку. И нет бы помочь, поддержать. Я застыл, как истукан, не в силах отвести от нее взгляд. Две длинные толстые косы не скрывали заостренные кончики небольших ушей. Волосы белые, как снег под ногами. Тонкая шея, бледная кожа с порозовевшими на морозе щеками, точёные скулы, большие, для её лица шоколадные глаза, чуть приподнятый маленький нос и пухлые алые губы, сложившиеся сейчас в букву О. Подросткам, как я изначально решил, эта похожая на ожившую анимацию эльфийка не была. Лет 20 на вид, плюс-минус год. Язык не поворачивался назвать ее красивой в классическом понимании этого слова. Она совсем не походила на идеальных представительниц своего вида. Но выразительные, на грани с экзотичностью черты лица, приковывали взгляд и оторвать его, как бы я мысленно не сопротивлялся, не выходило. Я так завис, что не заметил, как монтировка полетела на снег, а девчонка, лишившись одного оружия, вытащила откуда-то из-под одеяла второе. И только когда заряд из электрошокового пистолета больно ударил мне в грудь, заставив упасть на колени, понял, как облажался. Но было уже поздно. Виск шин перекрыл ревущий ветер, а яркий свет фар, отъезжающий импалы, ударил по глазам, словно продемонстрированный на прощание, средний палец. Охрененный способ прочистить мозги. Всем рекомендую». Глаза заволокла багровая пелена. Зверь, что жил в клетке из моего самоконтроля, оскалился и зарычал, разделяя со мной туманющее разум бешенства. «Ушастая дрянь. Дай только добраться». «Чувак, мне показалось, или тебя только что уложила девчонка?» раздался за спиной, полный нескрываемого ехидства голос моего напарника. «Это не девчонка, а мелкая преступница. И если ты кому-то расскажешь, убью». Не стоило и надеяться, что моя угроза сможет пронять грёбаного фея, и его громкий смех был прямым тому доказательством. Тряхнув головой, я огляделся. Следы от колес импалы успело занести снегом, И единственное, что напоминало о произошедшем, это валявшаяся на снегу меховая шапка. Поднявшись, я подхватил её. Потёр то место на груди, куда пришёлся заряд. Сплюнул на землю и направился к внедорожнику, по дороге разрабатывая план погони за эльфийкой. Но стоило сесть обратно за руль, как у напарника запищал телефон. «Объект!» Как и думали, остановился у эко-отеля, сообщил проверивший поступившие данные Бойди. Надо спешить. Взгляни на карте. Отсюда до него прямая дорога. Поворотов не видно. А что? Да так. Ничего. Пожал я плечами. В зеркале заднего вида отразились мои глаза, в синей глубине которых зажглось... «Злорадное предвкушение».